Одиннадцатая глава. Выбирайте, какой орган подвергнуть трансформации наномашинами. Пыпыську. Хорошо, начинаю. Да шутка, шутка. Господи, не пугай. Не, с этим парнем лучше не шутить. И почему я вообще ожидаю, что он поймёт? Ладно, давай кратко. И сразу с анализом эффективности в нашей текущей ситуации. Беря во внимание ваши мысли и эмоции, полагаю, что лучшим решением будет мозг или же пищеварительная система. Мозг откроет способность роя к запоминанию и воспроизведению. Пищеварительная система на порядок улучшит усвоение всех полезных элементов из пищи, в том числе настроение новых колоний. И тут, казалось бы, выбор очевиден. Пищеварительная. Я и колонии получать буду, и в целом хорошим пузатым мальчиком буду. Здоровый, сцука в папу а он за восьмерых жрёт, свинья эдакая. Но, получая и отсеивая полезные знания уже сейчас, я также работаю на своё будущее. Прикиньте, прийти в школу с таким массивом знаний, которые я не забуду. Ладно, пару уточняющих. Насколько ускорится формирование колонии при улучшенной пищеварилке? При текущих условиях чуть меньше двадцати процентов. Даже не половина. Водыхаю. Окей. А в случае мозга ты способен забыть информацию? — Только по команде. Также подмечу, что чем больше колоний в мозгу, тем больше массив данных я способен запомнить. — То есть ещё и не всё подряд нужно в него пихать? Ох, тяжело. — Можешь пока придержать? Я позже решу. — Конечно. Я выдыхаю и устало сажусь на попу, начиная размышлять. Когда понял, что не могу выбрать конфетку и хочется всё, решил немного отвлечься как там мама говорит, утро вечера мудренее. Или типа того хер знает. Не запомнил. А вот был бы Рой в мозгу. Ладно, ладно. Пойду лучше качаться. Завтра решу. Прошла неделя. Я не решил. Прошло три недели. Я не решил. Прошёл месяц. Господи, какой я дурак. Да не знаю! Я схватился за голову ой мишка снова кака? давай на горшочек а, -а, а не хочу кака!» я со всей яростью запустил этот горшочек через квартиру только потом подумал пустой ли он фух пустой пользователь ваши действия неэффективны вы могли выбрать колонию в пищеварительной системе уже давно бы...» да я дурак знаю резанна ты офигел прошел реальный месяц я уже научился ходить в горшок держать ложечку, окончательно отошёл от титьки и вполне себе уверенно хожу. Могу целых полчаса уже шлёпать и не уставать. Во как! А колонию так и не пустил, Ёб вашу. Мой дебильный детский мозг постоянно откладывает важные решения. Раз за разом. Эх, ненавижу себя. Мама, где отбеливатель? Я планирую закончить эти страдания. Пап. Я подошёл к отцу. Он сидел на диване и смотрел телевизор. «Выходной. Мне нужен его совет. Родители меня воспитывали так, чтобы я не стеснялся и не боялся у них спрашивать. И пришёл момент. Что такое, Мишка?» «Как набваться смелости?» Я сел рядом. «Хм...» — он задумался. Тут же включилась мать, которая, как всегда, развесила уши по всей квартире и крикнула с кухни. «Решай сердцем, сынок. Только оно тебе...» «Не слушай. Она сердцем дорешалась. «В итоге сидит без работы и образования». Батя отмахнулся. «Сердцем решать надо в любви, и как исключение. Умные решают головой». Он постучал по виску. «А что то с Максом? Ты нифига не головой дружбу водишь». Батя снова от неё отмахнулся. «Один-один. Железные аргументы. Кстати, где Макс? У него как жопу порвало, так он больше не появлялся». «А если не могу?» спросил я. «А какой выбор?» «Между хорошим и хорошим». «Тогда сердцем. Здесь нужно убирать сердцем, сын мой», — пафосно сказал он. «Да ты офигел!» И я выдохнул. В голове всплыло то неприятное чувство, когда я понял, что с прикладными задачами, с простыми вопросами на знании мира я опозорюсь. Детей в том садике учат с пеленок, вдолбливают знания, задрачивают на образование. Мои родители так не делали. Они банально меня любили». Хотели дать детство, а не вечную школу. И я не хочу подвести ни себя, ни их. Колонию в мозг! Приготовьтесь, сейчас вы потеряете сознание. Ха! А раньше ты предупредить не... Свет в глазах начал меркнуть. Да драный твой наномашинный рот! Сынок! Сына! Я моргал медленно и попеременно, как лягушка с аутизмом. Раз века, два века. «Ох, блин, ну я и существо!» и «Еще раз повторяю, с ним все хорошо, все анализы уже взяли». Вздыхала медсестра. «А что он тогда в омарок упал?» Мать махнула рукой. «Да почем мне знать? Где этот ваш Альберт сраный? Он обещал вернуться! Это ненормально! Я буду жаловаться кому-нибудь! Императору!» Альберт от императора указание и получает. Я вздохнула е моё Как одновременно-то моргать? Вай, сложно! В следующий раз предупреждай о всех последствиях твоей деятельности, гений!» «Принял!» Очнулся я, в принципе, скоро. Полчаса только полежал. Причем, судя по словам, будто просто уснул. Ну, за исключением, что я башкой об пол шлепнулся. С дивана. Потом больница. Да-да, как всегда. Драл я шприцы уже. Не удивлен даже. Эх, если бы дебил Рой предупредил меня заранее, я бы в комнате спокойно уснул и проснулся. Мудак технический. Тьфу. Короче, ничего не нашли, попереживали, и уже выносят из кабинета. Тьфу. Только зря заставили родители нервни. Так, стоп. Рой, видишь плакат со строением человека? Запомни. Посмотрите в его сторону. Перевожу взгляд, и в последнюю секунду, перед тем, как выйти из кабинета... Запомнил мы пошли по коридору. Скучному. Смотреть здесь не на что, но... Выведи. И перед глазами у меня начала формироваться картинка. Сначала полностью вся комната, будто я оказался прямо там, где этот плакат. Обрежь только до плаката. Картинка перед глазами серьёзно сузилась лишь до плаката. Сделай полупрозрачным, перенеси влево, вверх. И тогда всё стало идеально. Сверху, слева, там, где не мешает, возникла картинка, что висела в кабинете. Теперь у меня перед глазами висит плакат с полным строением человека. «Да ну нах!» Я схватился за голову. «Погоди, погоди! Ха-ха! Да ну нахер!» Начинаю водить глазами. «Так, а если...» «Чёрт, нужен человек!» «О, вот, мужик вышел от уролога!» «Вон, мужик идёт! Запомни его лицо!» «Готово!» «Когда снова посмотрю на него, напомню, что мы его запомнили!» Я жмурю глаза и отворачиваюсь, а потом резко смотрю на мужика. Обнаружено сохраненное лицо. Ха, ха, ха, ха. Я засмеялся. Ой, что такое, сына? Да я ультракиборг мамуля. Это сила на на машин сынок. Ха, ха, ха, ха. Погоди, до меня только дошло. Рой, а, а мы можем посмотреть курсы психологических манипуляций и, ну, допустим, распознать ложь по лицу. И тогда. Если будут примеры, конечно. Я смогу вас предупреждать о соответствии реальности и сохранённого материала». Я открыл рот. «Да, ну, на...» «Так, погоди. Мы же сейчас будем проходить мимо книжного магазина. Я всегда на него смотрел». «Ма! Ма!» Я заклопал ладошками по маминому лицу. «Ай!» Я зарядил ей в глаз. «Ты плохому усови научился. Что такое?» «Книвки». «Указываю на книжный магазин, когда мы проходили мимо». «Ты же не умеешь читать!» Вздохнула. «Хочешь туда?» тя «Ну, давай на десять минуток». Мы зашли в книжный. «Так, чё надо?» «Так, да всё надо!» э ну, давай!» «Вать!» «Тянусь». «Михаэль, какая ещё история Древней Руси?» «Но сопротивляться моей серьёзной морде мама не смогла» и пошла к полкам с историей. Достала книгу с историей Руси. Открыла первую страницу, протянула и... Запоминай, запоминай, пожирай, рой! Смотрю первую страницу. Готово. Переворачиваю на вторую. Готово. Третью. Готово. Четвёртую, пятую, шестую. Мама в шоке. Что я творю? Листаю и листаю. Но я не останавливаюсь. Ведь с каждым шелестом я слышу и... «Готово!» «Выводи страницы по порядку». Тут же начинают формироваться полупрозрачные фотографии страниц. Одна, вторая, третья. Складываются друг на друга в нужном порядке. Начала формироваться полноценная книга. «Ну ладно, сейчас порвёшь». Мама отложила книгу обратно. «Нет!» — замахала ручками. «Вот! всё. Хочу! Хочу!» Я тянусь к книге «Теория каст». Она была в психологии. Мама вздохнула и понесла меня туда. «Запоминай, Рой, запоминай! Ха-ха! Мы будем сильнейшими и умнейшими!» «Прошёл месяц. Рой, выведи последнюю страницу!» — нахмурился я. Показалась страница. Хм. Не, говно. Хотя... Один абзац интересный. Удали все абзацы, кроме того, на который смотрю». «Есть!» Буквы исчезли и осталось только полезное. «Хех, сюда!» Теперь всё это отправляем в общий конспект, открываем и читаем. Увы, Рой действительно не может переваривать за меня знания. Он реально как фотографическая память с ИИ-помощником, но точно не второй мозг. Если хочу блистать знаниями без подсмотров подсказки, надо читать и запоминать самостоятельно. Фух, ладно, пробуем. Я выдыхаю и сажусь в позу лотоса. Я пытался вытворить это целую неделю. Последний раз почти получилось. Сейчас должно выйти. Фу. Выдыхаю. Спустя минуту концентрации я начинаю процесс возвышения, поглощая энергию вокруг. Ну, как обычно. А затем... Выведи последнюю страницу конспекта. Перед закрытыми глазами возникли буквы. Тихо. Сохраняем концентрацию. Тихо. Фу. Не открывая глаза, я концентрируюсь на конспекте. Медитация, чтение. Если я смогу это совместить, если получится разделить концентрацию на два потока, если я смогу достичь такой огромной эффективности, то... то... «Кто там?» — кричит папа. «Я открою!» — кричит мама. «Ты ёп!» Я со вздохом открываю глаза. «Ну, я почти получил откровение. Грррр! Ну, кто там припёрся? Кто отвлёк?» «Пока я встаю и ковыляю из комнаты, я слышу, как разгорается спор. Я не слышал о чём, но по интонациям понимал, что возникает конфликт». «Но мы же исправно платим. Не шумим. В чём проблема?» «В ваших паспортах и плохих отзывах о вас!» «Я выглядываю». «Напоминаю, арендодатель. Приходила три дня назад». Это лицо есть в базе. Погоди, нас что? Хотят выселить? За пять минут до этого. Я их сейчас выселю. Выселю!» Старуха шла по подъезду. Неделю назад она познакомилась с одной такой же арендодательницей. И она рассказала, как одна семейка стену вынесла. А потом, когда начала их описывать, уж сильно они вашу мать напоминали одних съёмщиков. Три дня назад она убедилась, что это действительно эти расхитители, и сейчас пора бы их выгонять. И плевать, куда поедут. «Завтра же выезжайте!» — объявила она. «Что? Но почему?» — встретила ее мать семейства низенькая и миленькая девушка. «Потому что от вас одни беды!» «Но мы же исправно платим, не шумим. В чем проблема?» «В ваших паспортах и плохих отзывах о вас!» Анна хотела что-то ответить, но замолчала. Да, она прекрасно понимала, откуда корни у этого решения. Они ведь действительно с поддельными паспортами и действительно разнесли прошлую квартиру. «Но мы ведь только обжились...» Она сжала край платится. «И соседи хорошие, и...» Она подняла глаза и поджала губы. «Да куда мы еще пойдем? Не знаю!» Анне было обидно. «Почему их отовсюду гонят? Что за жизнь-то такая?» Прячутся везде, как мыши, нигде не могут прижиться. Не переживай, дорогая. Подошел муж и приобнял жену. Найдем. Деньги вроде как есть. Да я искала уже заранее. Никому такие не нужны, процедила жена. Никому мы не. И тут послышались тихие шажочки сзади. Нась, выгоняют? Тихий детский голосок вырвал всех из транса. Все поворачиваются на маленького ребёнка, который медленно шагал из-за угла. Его большие, мамины глаза с непониманием смотрели на взрослых, а ручка сжимала маленькую футболочку с вышитым мишкой. «Мы...» Мать не смогла смотреть сыну в глаза. «Да, мы переедем. Я...» Его голосок задрожал. «Я не хочу! Мама! Мама, я не хочу!» Его губки затряслись, а большие глазки стали еще больше из-за влаги. Арендодатель замерла, и тогда мальчик перевел взгляд на нее. Тетя, не — Тетя, не выгоняйте нас, пожалуйста. — Я... я... Она не находила слов. Ребенок медленно зашагал к ней, держась за футболку и шмыгая носом. Он смотрел ей в глаза, ловил каждый взгляд. — Я... я не хочу, чтобы мама плакала. «Тетя, тетя, пожалуйста!» Он подошел и взял старуху за платье своей маленькой милой ручкой. П «Пожалуйста, мне тут нравится!» «Я... Но, но я... но...» Ей не хватало воздуха, а глаза начинали намокать. Ее руки сдрожали, выступила испарина. «Она должна... должна их выселить, но... но... она просто не может!» «Я...» Она сжала челюсть, глядя на шмыгующего, вот-вот заревущего маленького малыша, который не понимал, почему их отовсюду гонят. — Я пошутила. Я не буду вас выгонять. Мальчик поднял глазки. — Правда? — Да. Старуха протяжно выдыхает. — Но подниму залог в два раза. Если что сломаете, все заберу. — Хорошо. — закивала мать. Старуха снова выдохнула и осмотрелась. Мальчик всё ещё держал ее за платье и смотрел благодарными сверкающими глазками. Чёрт! А ведь старуха тоже мать. И смотреть на слёзы ребёнка... «Ладно, пойду я», — покачала она головой. «Простите и не ломайте ничего». И, попрощавшись с арендодателями, она пошла, проигравшая. А в квартире тем временем все переключились на бедного сыночка который должен вот-вот заплакать от несправедливости судьбы и жизни. «Тьс, -ть, Он лишь цикнул, развернулся и с недовольной мордой пошёл обратно в комнату. Родители открыли рты. «Через пару минут». «Ну ты видел? Видел?» Зашипела Анна. «Да, прекрасно». От слёз и плача Михаэля не осталось и следа, только недовольство и раздражение. Ты «Дорогой, что за фигня? Наш сынок растёт манипулятором!» «Ну, это же хорошо!» «Да в каком месте? Нашему сыну через несколько месяцев в сад, а он растёт манипулятором! Свою мимимишность использует, чтобы получать, что хочет!» «Так а буквально ты!» Анна начала открывать рот, пытаясь найти, что возразить, но не смогла, что-то квакнула и возмущённо куда-то ушла. «Ну так если реально буквально в мать? Вот полезли гены!» Хреново милашки, всё им за глазки милые достается. Будь воля Марка, он бы взял свою жену за морду и сжал бы так со всей силы, как игрушку плюшевую, чтобы лопнуло, р настолько милая. Но то, что сын так рано научился обманывать и манипулировать, да ему же и года нет. Пойду к Максу расскажу. Макс позвонил другу и рассказал, что сейчас произошло. Задумался тот. Марк терпеливо молчал. «Понятие, бро!» «Какая же скотина!» — выдохнул отец. «Не, ну реально, что я тебе скажу? Холдно в квартире? Ну, зверя холд окружал. Манипулятор? Ведьма апокалипсиса поначалу была советницей короля. Умный? Да все они не тупые!» «Ну, не может же он быть солянкой всех тварей, которые пытались покончить с людьми!» «Ну, в теории не может!» «В теории?» — вздохнул он. — Я так-то в канцелярии государственной не Занятой, между прочим, человек. Так, погоди. Судя по звуку, к нему кто-то подошел и что-то говорил. — Какое восстание нежити в Египте? Какой военно обязанный? Какой фронт? Да я только оттуда, вы угораете? — Ясно, про Макса забыли. Марков вздохнул и положил трубку. — Не, надо что-то де... Перед ним стоял сын и ждал, пока отец договорит. «Что такое, Мишка?» «Научи пифать!» Он протянул ручку и листочек. Отец медленно посмотрел на его ручку. и сё!» «Э-э-э, хвоу!» «Сын!» Он вздохнул, поджал губы и покачал головой, понимая, какой всё же это абсурд. «Тебе же и годика нет!» «Да от кого ему всё это досталось?» «Господи, какой же кошмар ждёт его садик!» Ры. Сложно!» — я рычал. «Никто не говорил, что будет просто...» Мама улыбнулась. «Сраная рукопись. Писать захотел. Ага. Ррр. Дебильные кривые маленькие руки. Дебильный карандаш. Почему люди не держат ручку полным кулаком? Это же удобнее. Чё за дебильная хватка между пальцами?» Ррр. Я то и дело издавал злые звуки, вводя буквы. «Так, ну ладно». Давай потом продолжим. Я сейчас съезжу за твоим костюмчиком. Мама отобрала у меня бумагу. Е -е Ей! Я потянулся за ней. Потом-потом. Всё равно искалякаешь всё. Рой, запомни бумагу для прописи. Есть! Прошёл ещё месяц. Время до садика всё ближе. Чем старше я становлюсь, тем больше возможностей для веселья открывается. Писать вот учусь. Книжки теперь на постоянной основе ворую. Телевизор смотрю. Правда, там одна фигня, мне не нравится. Что в книжках, что в телевизоре. Мне срочно надо в библиотеку. Хотя бультики иногда прикольные. «Мультики!» Я потянулся к телевизору. «Ну ладно», — вздохнула она. «Что там идёт?» «Может, скипяти туалеты?» «Мам, какие ещё скипяти туалеты?» «Да, меня оставляют одного. Пока только на час максимум» да и то из-за директрисы садика. Она позвонила и напомнила, что нужно меня приучать к одиночеству. Мне, между прочим, уже почти годик. Мама собралась и ушла, включив мне каких-то туалетов, и я остался один. Эх, ответственность, свобода. Где отбеливатель? Я пошёл искать запретный плод. Чёрт, убрали. Но когда же я его выпью? Возвращаюсь к телевизору. Можно посидеть, но предпочту стоять. Нужно тренировать мышцы ног. Рой, пропись передо мной. Просимулирую карандаш в руке. Есть. Передо мной возникла голограмма прописи и карандаш. Хм, что-то не так. Рой, просимулирую его вес и плотность, исходя из моей памяти. Карандаш тут же становится твёрдым и неудобным. Ха, реально получилось. До этого особо поводов такое просить не было. Я всё гадал, способен ли Рой к симуляции. Ну, типа колония же в мозгу, а не глазах, верно? А значит, воспроизводить он должен всё, что прошло через мозг, а не только глаза. Так, стоп, нихера я что придумал. Рой, срочно! Я побежал к зеркалу. Посмотри на моё отражение и запомни. Ня! Я сжал кулак и ударил кулаком. Возвращаюсь в зал. Воспроизведи, что увидел, обрежь отражение. А теперь сделай его непрозрачным, поставь передо мной. И... Всё получилось. Передо мной стояла моя копия, моя голограмма, готовая к воспроизведению. Зафиксирую его в этой точке, сделай удар. И тут — бам! Голограмма со всей силы бьёт кулаком мне прямо в морду. Я машинально жмурюсь и тут же шагаю назад. Ух, чёрт, нифига я какнул! Но тем не менее, тем не менее. «Вау! Вау-вау-вау!» Я радостно распахнул глаза. В меня ударили, в морду, и это выглядело прямо как в жизни. Давай ещё раз. Бам! Голограмма бьёт в лицо. Ага, если буду стоять так близко, прилетит в левый глаз. Ещё! Я наклоняю голову для уклонения и... Чёрт, всё равно сдевает. Что-то не так. Мурюсь. Мозг моментально разогнался. Интересно, чёрт возьми, как же интересно. Я хочу разгадать эту загадку. Хочу понять, как уклониться от удара с такого расстояния. Хочу драться, хочу побеждать. Точно. По телевизору, когда папа дуэли смотрел, я видел, как уклоняются всем телом. Ещё. Резко наклоняю голову, подгибаю ногу и скручиваю тело. Ха-ха, промах! Я уклонился! Первый удар в моей жизни, от которого я уклонился. Хм, а из этого положения куда бить? Удобно ведь, враг открыт. В печень. Пробую ударить в живот своей копии. А где она вообще? Рой, выведи плакат со строением человека и соотнеси его с копией. Блин, печень с другой стороны оказалась. И чтобы в неё ударить, нужно... Хе, хе-хе, чёрт, да как же интересно. Надо придумать, как нанести мощный удар после такого уклонения. Ох, как же мне нравится решать боевые задачи. Спустя час. Он с воздухом дерётся. Вздыхала Анна. Маленький боец. Ох, не стоило ему включать скибиди туалеты. Он сошел с ума. Он дерется с шизофренией. Дорогая, какие в жопу скибиди туалеты! Сына они обнаружили за опиздюливанием воздуха, и все бы ничего, но он веселился, смеялся и наслаждался дракой с невидимым врагом. И это беспокоило Анну. Всего ничего до садика, а он с каждым днем не то что не успокаивается, а и вовсе только бешенее становится. Ещё зубки вылезли, кусается постоянно. Монстрик какой-то растёт. Манул реально. Отец же к этому относился стоически. Ему этот мир уже был давно понятен. Он лишь ждал следующего признака древнего перерождения. Дерётся, значит? Да это же вылитый. Вылитый. Да твою мать! Каждый второй могучий колдун — хтоническая тварь. Папа, чай носик. Об удав подь петень. А потом хе <смех> в говла!» «Господи боже!» — вздохнул Марк. «Ох, начинается весёлое время. Для Михаэля. Для других детей не очень. Хотя, может, и к лучшему, что он такой опасный. Потому что не хотел Марк тревожить свою жену, но знает он эти садики. В Европе уже проводился подобный эксперимент. Результат — половина детей была просто затравлена. Некоторых детей с рождения учат бороться за влияние, обманывать и презирать. Они буквально растут в этой среде. Конечно, шанс наткнуться на такого социально-умного трёхлетнего ребёнка невысок. Очень. Один на сотню. Но проблема в том, что туда отбирали всех таких детей. Да, это всё ещё дети. Интриги будут детские. Но они будут. Отравля не имеет возраста. Так что, может, и хорошо, что Мишка уже в годик превосходит трёхлетних. — Миша, что ты будешь делать с врагами? — спросил папа. — Лизать и доминиловать ну может и не очень хорошо ох тяжело быть батей но это лучше чем ребенком в том садике куда попадет михаэль вот им же и же главная рубрика новости на первом имперском наш милосердный император решил предоставить помощь египетскому царству в связи с восстанием нежити и фараона лича как никак российская империя страна передовой некромантии и кто если не мы поможем с этой проблемой «Будут предоставлены специалисты. Славься, темный император!»